Академик Сахаров. Июнь 89-го. Заседание съезда народных депутатов СССР в тот день вел сам Горбачев. «Товарищи, я должен проинформировать вас», — обратился он к залу. «Депутат Сахаров Андрей Дмитриевич настоятельно просит дать ему слово». Зал зашумел, народные депутаты уже устали от многочисленных выступлений Сахарова, но Горбачев царственным жестом остановил шум в зале. «Мы в президиуме посоветовались на этот счет, но у нас нет единого мнения, учитывая, что депутат Сахаров выступал несколько раз. Всего в общем семь раз», — уточнил Горбачев, специально заострив внимание публики на этой цифре. Михаил Сергеевич насупил лоб, как бы показывая залу, что у нас с этой демократией уже даже перебор. И зал, уловив ерничание Горбачева, продолжал тихо гудеть. «Но я должен поставить вас в известность», — продолжил Горбачёв, «что такая просьба депутата Сахарова имеется, причём он просит пятнадцать минут». И зал загудел ещё громче от возмущения. По Горбачёву было видно, что ему нравится этот спектакль. Он сидел на самом верху и как бы руководил этой демократией. Известному диссиденту он давал выступить уже не раз. Зал этим возмущён, и он, царь, обсуждается своим народом, давать или не давать очередное слово опальному академику. Тем временем Сахаров уже встал со своего кресла и пошел к трибуне. «Давайте так, давайте определимся, будем давать слово?» спросил Горбачев у зала. «Нет», — дружный гулка ответил съезд. Но Андрей Дмитриевич уже был у трибуны, и Горбачев демократично предложил съезду дать ему все-таки пять минут. Зал продолжал шуметь, а к президиуму вышла какая-то женщина в цветастом платье и начала что-то настойчиво объяснять Горбачеву. От такой демократии опешил и он. «Вы мне только мешаете», — стал он ее останавливать, но женщина упорствовала и тоже вышла на трибуну, где уже стоял Сахаров. «Здесь вот еще просьба», — решил объяснить Горбачев. «От общества театральных деятелей», — он указал на женщину. «Там считают ненормальным, что от их общества, несмотря на настоятельные просьбы, товарищу Лаврову не дали выступить еще ни разу. Вот у нас ситуация такая», — разводя руками, подытожил Горбачев. «Обращаясь к залу, что будем делать?» А театральная деятельница продолжала стоять на трибуне вместе с Сахаровым. «Я не выступал семь раз», — оправдывался перед ней академик. «Нет, вы выступали. А вот наш Кирилл Юрьевич не выступал», — с улыбкой и плохо скрываемой издевкой укоряла она. Горбачеву, наконец, надоел этот бардак у трибуны, и он нажал на звонок. «Я вношу компромиссное предложение. Кто за то, чтобы дать депутату Сахарову пять минут для выступления? Прошу поднять мандаты». И большинство великодушно подняли свои мандаты. Пусть выступит пять минут. Как получится, товарищи, начал свое выступление Сахаров, сразу предупреждая, что он будет говорить столько, сколько захочет. Зал в ответ возмущенно загудел. Мы все завороженно сидели у своих телевизоров и смотрели этот невероятный спектакль. Вся страна, как мне кажется, тогда прекратила работать. Остановились фабрики и заводы, не колхозы. Огромная страна прильнула к своим телевизорам и радиоприемникам. Трансляция съезда шла в прямом эфире центрального телевидения на всю страну с утра и до вечера по Первому каналу. Такого сериала, спектакля, такого накала страстей еще не видела в прямом эфире огромная страна. Мы привыкли к рутинным картинкам партийных съездов, где все сидели смирно в своих креслах. Докладчики выступали по бумажке, всё по регламенту, всё по порядку. А тут настоящий взрыв эмоций. Камера телеоператора переходила то на лоснящееся от удовольствия лицо Горбачёва, то на усталое, болезненное лицо престарелого академика, то на зал. А в нём вся страна в миниатюре. Рабочие, учёные, портработники, известные артисты, журналисты и военные. Они все хотели попасть в кадр или выступить на трибуне, живо реагируя на каждое слово и жест. «Моё положение всё-таки несколько исключительное», — продолжал Сахаров. «Я отдаю себе в этом отчёт и чувствую ответственность, поэтому и буду говорить, как собирался». Дальше академик начал свою длинную программную речь о том, что съезд не выполнил своей главной задачей — установление власти. Он стоял на трибуне чуть сбоку, прислонившись к одному её краю, как бы стесняясь, сутулый, болезненно уставший, заерошенный в больших очках, Он монотонно вещал в зал, не обращая внимания на сидящих там депутатов и на возвышающегося над ним сзади Горбачёва. Он говорил со страной. Съезд избрал председателя Верховного Совета СССР в первый же день без широкой политической дискуссии и хотя бы символической альтернативности. По моему мнению, съезд совершил серьёзную ошибку, уменьшив в значительной степени свои возможности влиять на формирование политики страны, «Оказав тем самым плохую услугу и избранному председателю», растолковывал академик свои мысль. «Сосредоточение власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек – инициатор перестройки. При этом я отношусь лично к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с величайшим почтением. Но это не вопрос личный, это вопрос политический. Когда-нибудь это будет кто-то другой». Мы пристально следили за каждым его словом. Андрей Дмитриевич Сахаров – легендарная личность. Академик, создатель первой водородной бомбы в СССР, он воспринимался нами, студентами Фестеха, как кумир, человек из плеяды великих, Курчатов, Королёв, Туполев, советские ученые, организаторы научная элита. Но Сахаров был знаменит не только научными достижениями и учёными степенями, он был ещё совестью страны, открыто выступив против афганской войны. А защищая советских политзаключенных, вообще стал диссидентом и был сослан в Горький без права выезда. Только Перестройка и Горбачёв освободили его из этого плена. Они же и вывели его в негласные лидеры оппозиции на самую передовую линию обороны за демократизацию страны. У Сахарова был тонкий, чуть визгливый, совсем не ораторский голос. Он часто запинался и плохо выговаривал букву «Р». Всем своим видом он скорее напоминал чудака-учёного, чем политического деятеля. Но говорил он про основу политической жизни всей страны. Члены Верховного Совета должны оставить свою прежнюю работу, иначе в Верховном Совете оказываются свадебные генералы. Такой Верховный Совет будет просто ширмой для реальной власти председателя Верховного Совета и партийно-государственного аппарата. В стране надвигается экономическая катастрофа. Трагически обостряются межнациональные отношения. Если мы будем плыть по течению, боюкивая себя, общество может взорваться. Нам необходимы политические решения». Тем временем пять минут заканчивались, и Горбачев объявил, что осталась минута. На это Сахаров ответил, что тогда он пропустит аргументацию и перейдет сразу к основному тексту декрета власти, который он предлагает принять. Первое, статья шестая, опрашивающая роля КПСС, Конституция СССР отменяется. Второе, Закон СССР, исключительное право Съезда народных депутатов СССР. Тут пять минут подошли к концу. И председатель нажал на звонок. Зал зашумел, пора бы выступающему закругляться, но Сахаров гордо поднял руку, успокаивая народных депутатов, и продолжил вещать. Пункт третий, пункт четвертый, пятый. На шестом пункте председательствующий дал второй звонок, и Сахаров сразу перешел на последний седьмой пункт. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности СССР, а далее. Академик вещал уже не в зал. «Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой поддержать этот декрет», он говорил это с телеэкрана всей стране. Горбачёв третий раз нажал на звонок, но Сахаров продолжал, перейдя на тему армии. Зал иступлённо захлопал оратора, заглушая его речь. «У нас самая большая армия в мире, больше, чем у США и Китая вместе взятых», пытался надрывно перекричать академик «Зал». «Я предлагаю сократить армию срок службы в два раза». Звонок звенел, зал гудел, а он кричал. Председательствующий выключил звук у микрофона, и началось немое кино. «Все, пора заканчивать, Андрей Дмитриевич», — пытался мешаться Горбачев. «Уже два регламента». Но Сахаров продолжал. «Все, товарищ Сахаров, вы уважаете съезд?» Уже с возмущением говорил Горбачев. Но Сахаров все стоял на трибуне и не уходил. И только когда Горбачев в десятый раз сказал свое весомое все, академик сошел с трибуны и передал напечатанную речь председателю. "Заберите свою речь", пренебрежительно сказал Горбачев. Зал грохнул хохотом и, смеясь долго, хлопал, провожая Сутулова академика с трибуны. Мы сидели в телевизионной комнате студенческой общаги, и нашему негодованию не было предела. Нужно обязательно что-то предпринять. Если Академик Сахаров призывает нас, граждан страны, к действию, нужно наконец-то что-то делать. Пришло яркое ощущение важного исторического момента. Мы должны сделать что-то такое, чего не делали никогда. Это была минута революционного азарта, праздник непослушания. Откуда-то появилась простыня, краски, и мы начали рисовать огромный плакат, чтобы повесить его над входом в общагу. Здание общежития стояло на улице Гагарина, центральной улице города. По ней ездило много автомобилей и автобусов, всё время ходили люди. Они должны увидеть наш протест. В тот момент мы воспринимали свой порыв, как что-то дерзкое и революционное, почти что бунт. В длинном коридоре общежития мы разложили простыню и начали писать. Краска просачивалась сквозь ткань и ярким следом пропитывала пол дерзкими словами «Позор съезду». Всё. «Назад пути не было. Теперь, по этому отпечатку на полу, все точно узнают, кто рисовал плакат и кто его повесил. Нервное возбуждение росло. Что нам за это будет?» «Через неделю мы отправлялись на военные сборы, а осенью начинался последний, выпускной шестой курс Фистеха. За это бунтарство нас ведь могут отчислить из института и отправить в армию. Это пугало, но не останавливало. Откуда оно приходит, это бунтарство у молодых?» Конечно, мы пристально следили тогда за съездом, за всем, что творилось в стране. Мы жаждали свободы и демократии, но прежде всего где-то внутри сидело подспудное желание вырваться из рутинной трясины, выйти в авангард. Туда, в Москву, в столицу съехались те дни депутаты со всей страны. Еще вчера они были никому неизвестны, а сейчас заседали в самом центре, в Кремлевском дворце. Всего за год они пробились на самый верх. Это головокружительная карьера вчерашних лаборантов, журналистов и юристов будоражило молодые мозги таким неизвестным юристом был и константин лубенченко народный депутат от нашего раменского района вчера его никто не знал а сегодня он заседал в кремле и вошел вместе с сахаровым ельциным собчаком в мдг межрегиональную депутатскую группу то есть в самый центр в самую бучу невероятный взлет советская карьера длинный путь чтобы получить хотя бы однокомнатную квартиру нужно встать в очередь и работать годами а попасть в москву и получить московскую прописку вообще был немыслимо. А тут люди из дальних и ближних городов приезжали в Москву и за день становились звездами политики и публицистики. У них брали интервью, их показывали по телевизору, они были в центре всеобщего внимания. Вчера, они может, рисковали своей советской карьерой, выступая с демократическими лозунгами, разоблачая портократов и бюрократов, но сегодня они становились героями телеэкранов. Эта смесь поиска правды, юношеского адреналина и жажда яркой и быстрой карьеры толкала в те дни вперёд. Пусть в авантюру, но вперёд. Ещё недавно я был секретарём комитета комсомола. У меня была семья, молодая жена, сыну два года. Мне было что терять, но было и какое-то смутное, подспудное ощущение, что нельзя сидеть на месте. Пришло наше время. Мы решили в тот день выйти на площадь, устроить митинг и заявить «Мы не согласны». Тут же На печатной машинке в кабинете Комитета Комсомола было напечатано воззвание к съезду в поддержку Академика Сахарова и демократии в России. «Мы соберем под воззванием подписи, решили мы, и поедем с ними в Москву, к нашему депутату Лубенченко, чтобы через него передать наш призыв к съезду». Нас было пятеро человек, когда мы вышли на центральную площадь города памятнику Жуковскому рядом с Дворцом культуры. Выставили свой плакат с текстом воззвания и стали ждать. Было обеденное время. Люди Вереницы выходили из проходной цаги и шли по домам как раз через эту площадь. Волнение и страх прошли уже через мгновение. Наоборот, пришел азарт. Друзья собирали подписи, а я вещал в мегафон. «Поддержим китайских студентов на площади Тяньаньмэнь в их борьбе за свободу!» В те дни в Пекине разворачивались массовые студенческие митинги. Но центральная власть Китая жестко их подавила с применением танков и бронетехники, с сотнями убитых. Там, в Китае, все было жестко, а тут, в Жуковском, получился какой-то веселый праздник, скорее маевка, яркий плакат, улыбающиеся люди и испуганные милиционеры, которые не знали, как реагировать на происходящее. Здание горкома партии было совсем рядом, но никаких указаний от них не было, и милиция мирно стояла в стороне, не понимая, что делать. То ли запрещать, то ли наоборот помогать и держать наш плакат. Через пару часов мы собрали более двух сотен подписей, можно было отправляться с ними в Москву. Съезд народных депутатов СССР проходил в Большом Кремлевском дворце, а иногородние депутаты, съехавшиеся в Москву, селились рядом, в гостинице «Россия». Туда мы и направились с друзьями в поисках депутата Лубенченко, чтобы передать наше воззвание. Большой холл гостиницы гудел, как пчелиный рой. Там сидели и передвигались поодиночке группами депутаты и их помощники. Разные инициативные группы и ходоки типа нас с такими же подписными листами и прокламациями. Все живо обсуждали между собой, обменились мнениями и обсуждали текущие дебаты. В все дни я всё время ходил с маленьким радиоприёмником, чтобы ничего не упустить из прений на съезде депутатов. «Фойер России. мы всей компанией собрались вокруг нашего радиоприёмника и, внимательно слушая выступления, ждали окончания рабочего дня съезда, чтобы, наконец, встретить своего депутата. Но заседание всё затягивалось. Председатель никак не мог закончить прения. Поток желающих выйти на трибуны было не остановить. Каждый хотел сказать что-то своё. Демократы и партийные работники, учёные и журналисты, профсоюзы, афганцы и представители меньшинств У всех была своя боль, идея и план реформ. Эти незабвенные дни были настоящим праздником народовластия. Как будто открылись все поры, и свежий воздух свободы и демократии ворвался во все окна и двери. Все хотели выговориться, сказать своё. Личное мнение, как оказалось, было у всех. В этой мешанине правд. Трудно было уловить главное, и дебаты продолжались и продолжались. Мы сидели в фойе гостиницы уже, кажется, шестой час, а съезд все не заканчивался, и депутаты не расходились. Когда время пошло к первому часу ночи, мы поняли, что можем упустить своего депутата и решили встретить его на улице, на подходе к гостинице. А как депутаты обычно выходят из Кремлевского дворца, каким путем идут в гостиницу, стали уточнять у служащих. «Обычно они выходят через Спасские ворота и идут мимо Василия Блаженного сюда, в Россию», объяснили нам. И мы пошли туда. Была теплая летняя ночь. Мы вышли на Красную площадь и стали между Спасскими воротами Кремля и Собором Василия Блаженного. Площадь была пуста. Рядом с нами лишь остановился какой-то туристический автобус, откуда вывалила толпа японских туристов поглазеть на купола собора. Время шло, а депутаты все не выходили. И вдруг... Из пасских ворот вышла пожилая пара. Они шли под руку уставшим шагом. Я узнал их сразу и замер. Это были Андрей Дмитриевич Сахаров и его жена Елена Боннер. Медленно приближаясь, они шли прямо на нас. Мы стояли вдвоем с товарищем, держа в руках своего звания. Перед нами Сахаров и Боннер, а за нами большая группа японских туристов. Было уже темно, наверное, плохо видно. И Андрей Дмитриевич подумал, что вся эта большая группа людей вышла специально встретить его, ждут его мнения и слова. Академик остановился, поздоровался и стал рассказывать о результатах дня, о Горбачёве и Верховном Совете. Я стоял чумелой пытаясь прийти в себя. В жизни каждого человека бывают дни, в которые трудно потом поверить и невозможно повторить. Но это было. Мы стояли с Андреем Дмитриевичем Сахаровым друг против друга, ночью, на Красной площади, и он рассказывал мне что-то про Горбачёва и Верховный Совет. Это был момент достижения невероятной, немыслимой вершины. Скоро всё изменится. Начнётся падение и развал страны, мои взгляды поменяются диаметрально, но это мгновение останется в памяти навсегда. Когда меня спрашивают, каким он был для меня, пик Союза, я вспоминаю эту ночь, Красная площадь, «Звёздное небо» и разговор с академиком Сахаровым один на один. Постскриптум. Первое что-то неладное почуяла Боннер. Она таки разглядела, что за нами стоят совсем не восторженные советские избиратели, а случайные японцы, которые вообще не понимали, кто тут перед ними. А академик вёл ночной разговор с всего лишь двумя молодыми студентами. Она аккуратно толкнула локтем супруга, мол, хватит болтать, можно закругляться, пошли домой. Я передал андрею дмитриевичу нашего звания и мы разошлись.